699. Октябрь 28. -е. Один страдает, а другой внутри смотрит. Один переживает, а другой внутри, в нем пребывающий, наблюдает и регистрирует все происходящее с тем, кто вовне. И когда можно как бы отделиться и наблюдать за собою со стороны, власть переживания всего окружающего над сознанием подрывается в основном. отвергнись от себя, есть указ духу, стремящемуся овладеть своими чувствами. Дисциплина духа есть неизбежная ступень на пути восхождения его по лестнице жизни. Надо овладеть своей личностью и подчинить ее цели эволюции индивидуальности. Отказ от личного означает погружение сознания в сверхличную жизнь, которая живет для блага людей. Коллектива, общества, своего народа и всего человечества живет во имя общего блага. Это поистине великие люди. Их имена часто запечатлеваются в веках и служат светочими миру. Сознание поднимается в сферу высшей тряды, и личное малое я служит ей, уже не ставя свои личные интересы превыше всего.